Всеволод Михайлович Гаршин Айсларское дело Глава первая Мы две недели стояли в Ковачице. Вяло, однообразно течет лагерная жизнь, когда нет никакого дела, да еще в такой глуши. Впрочем, глушью Ковачицу назвать было бы несправедливо. В ней находился наш корпусный штаб, почтовое отделение. Словом, средство узнать что-нибудь, что делается в окружающем мире а главное на обоих театрах войны и в далекой дорогой родине. Мы, по правде сказать, все-таки не были избалованы свежестью и обилем новостей. Да к тому же они часто являлись к нам обезображенные и преувеличенные. Темные слухи о первых плевневских неудачах были до того преувеличены, что только газеты двух- и трехнедельного возраста рассеяли мрачность царившую среди офицеров. Кажется, по прямой дороге из плевны, К нам было бы ближе, чем через Петербург и Москву, однако коли в объезд верста, а напрямик пять, говорится в сказке. Наша бригада скучала. Правда, один раз часть Неженского полка ходила на рекогносцировку, или, вернее, для наказания вооруженных и восставших жителей в лон. Пошли, наказали и вернулись. Одного потеряли убитым, и один солдат спасся каким-то чудом. Стали мы ворочаться, а башибузуки. Издали попаливают. Приостал я маленько. Выстрелить. Обернулся. Только стал подгонять. Как хватит она меня в спину. Да, неловко пришлось. В шинель угодила. Семь сукон пробила. В восьмой запуталась. Она, конечно, пуля. У солдатика действительно в развернутой шинели оказалось семь причудливо расположенных дыр. И только, братцы мои, поспел я зреет на себя положить. Глянь, в торбочку дернула. А в ней две дыры у самой ноги, и крошки сухарные сыплются. Отведала, да и ушла, нескусны наши российские сухарики. Острит кто-то. Между тем, как мы стояли в коватчице, и по выражению некоторых кисли, впереди на боевой линии у Попкиоя часто происходили стычки. 9 августа наш полковой доктор назначил телесный смотр. Собирается к третьему батальону который стоял отдельно. Наша рота собралась раньше всех. Нас выстроили и повели на место сбор. Это была небольшая площадка, свободная от палаток и орудий. Здесь мы остановились. Доктора не было, и приходилось ждать. От нечего делать я стал смотреть на палатки. Странную картину представляет лагерь в военное время. Маленькие солдатские палатки ярко белеют, облитые солнцем. Ружейные козлы и разноцветные фигуры солдат Истрят этот белый фон. Преобладают лиловые цвета пестрединных рубах. Затем краснеют кумачевые, желтеют, олеют, зеленеют ситцевые. Черные мундиры надеваются разве только на какую-нибудь службу. Все предпочитают самое неумеренное дизабелье. Сапог не надевается, потому что жарко. Да и беречь их надо. Тысячи верст похода дала им себя знать. Мы ждали довольно долго. Кто-то пошел доложить доктору, что люди собираются. Но нам, видно, не суждено было испытать телесного смотра. В палатку командира третьего батальона вбежал полковой адъютант, и тотчас же очень низенький и полный майор Эвский вылетел из палатки почти без всякого одеяния, снятого им с себя по случаю жары. — Третий батальон, снимай палатки! Ранцев не брать! — звонко закричал он и затем скрылся в своем помещении, которое тотчас же было снято и обнаружило майора, сидящего на складном табурете и надевающего при помощи денщика различные необходимые части туалета. Между тем третий батальон сразу изменил свой вид. Из всех палаток, как муравьи, вылезли люди. Быстро надевались мундиры. Палатки исчезали, свертывались, шинели скатывались. И через пять минут после появления майора Эвского из палатки вместо пестроты спокойного бивуака явились темные стройные ряды кое где солнце играло на штыках и на стволах ружей офицеры бежали к батальону застегивая на ходу портупеи сам майор вышел перед батальоном уселся при посторонней помощи на коня и скомандовал из середины рядами раздались команды ротных командиров человеческая масса всколыхнулась и из темного четырехугольника начала змею вытягиваться походная колонна. «Куда она пойдет?» Майор, выехав на дорогу, повернул налево и повернул колонну к Попкиою. Не успел батальон вытянуться по дороге, как прибежал наш Дневальный. «Кузьма Захарыч, видите роту, выступаем!» — кричал он. «Без спросила спросило вдруг несколько голосов. Вопрос был первостепенной важности. Из всех невзгод солдатской походной жизни едва ли не третью часть причиняет телятина. Или теленок, как прозвали солдаты, свой неудобный походный мешок. Иные зовут его еще комодом. Этот комод причиняет боль в плечах, давит грудь, утомляет ноги, уменьшая устойчивость тела. Под ним даже в свежую погоду спина взмокает после пяти минут ходьбы. Поэтому неудивительно, что оставление ранцев было встречено общим сочувствием. Бегом пустилась рота к своему бивуаку. Здесь уже все собрались. Ранцы были свалены в кучу, палатки сняты. Мы торопились одеваться. Как не любит русский человек погалдеть при всяком удобном случае и когда он находится в скопе, но все было тихо. Меня всегда удивляла эта тишина во время сборов по тревоге. Через четверть часа мы выступали. От Ковачицы до Папкиоя всего верст 9-10. Но хотя мы шли и налегке, без ранцев, а только с шинелями, перекинутыми через плечо, с закатанными в них палатками. Эти десять верст нас совершенно измучили. Жара была смертная. Больше тридцати пяти градусов в тени и ни малейшего ветерка. Как будто бы все умерло. Кукуруза не шелестела своими еще темно-зелеными листьями. Ветви и листья, попадавшихся нам в грушевых деревьев были неподвижны. Ни одной птицы не увидали мы во все время похода. Солдаты изнемогали уже после четырех верст пути, когда на полудороге нам дали отдых у колодца. Люди, едва успев составить оружие, буквально попадали на землю. «Отвыкли ходить, Гаврила Васильевич?» — обратился я к своему соседу. Он лежал с полузакрытыми глазами и тяжело дышал. «Да вот не походи ты недельки две, ведь как избалуешься!» — глухо отвечал он. «Пойдемте водиться и спить». Мы встали и пошли доталкиваться к колодцу, или, вернее, фонтану. Из железной трубки, вставленной в стену в рост человека, сложенную из дикого камня, чистая прозрачная струя текла в каменное корыта. Солдаты теснились, доставая воду, и обливали друг друга, перенося полные воды манерки через головы соседей. Мы напились и набрали воды в свои бутылки. «Ну, полегчало. Можно и опять в поход», — сказал Гаврила Васильевич, утирая рукавом свои белокурые усы и бороды. Он был замечательный красавец, глубоглазый, стройный, ловкий. Он лежит теперь на Эсларской горе, и от его голубых глаз и прекрасного лица уже ничего не осталось. Дав отдохнуть полчаса, майор Ф. повел нас далее. Чем ближе мы подходили поп к тем становилось труднее и труднее. Солнце пекло с какой-то яростью, будто торопилось допечь нас, пока мы еще не пришли на место и не спрятались от жары в палатке. Некоторые не выдержали этой ярости. Едва бредя с опущенной головою, я чуть не споткнулся об павшего офицера. Он лежал красный, как кумач, и судорожно тяжело дышал. Его положили в лазаретную фуру. А Полутораверстный подъем из долины, по которому мы шли, на правый склон ее показался нам хуже всей дороги. Запахи, дающие себе знать при приближении ко всякому лагерю, еще прибавляли духоты. Как дошел, я решительно не помню. Но все-таки дошел. Другие были менее счастливы. Едва таща ноги, мы перестроились в порядок, в котором должны были расположиться на отдых. И едва стоя на ногах, дождались наконец благословенного возгласа майора Ф. «Составь!» То есть, составь ружья и делай, что тебе угодно. Глава вторая. Люди так измучились, что даже невыносимая жажда не могла заставить их идти за водой. Только через полчаса собрались команды с манерками и отправились в деревню. На том склоне долины, на вершине которого мы расположились, находилась мусульманская часть Попкиоя, пустая, словно после чумы. На противоположной стороне теснились болгарские кишты, точно такие же, как и турецкие, с такими же низенькими черепичными крышами. Там слышался лай собак. Виднелись люди, овцы, буйволы, или, как их прозвали наши солдаты, буйлы. Направо шла долина, по которой мы только что шли, с ручейком посередине и с бесконечными кукурузными, ячменными и пшеничными полями по склонам. Налево, перпендикулярно к нашей долине, шла долина Лома, уходившая в обе стороны в туманную синеватую даль, из которой все слабее и слабее вырисовывались горы правого берега реки. Против нас эти возвышенности были очень высокие. На них в одном месте изредка появлялся дым белым клубом и медленно-медленно неся, тая и расплываясь в воздухе. Через полминуты раздался глухой удар, вроде далекого раската грома. Это была рекогностировка маршанского полка. Мы сыскали фонтан, набрали воды и в разброд вернулись на Бивуа. Солдаты, немного отдохнув, уже оживились, чему, конечно, способствовали эти далекие выстрелы. «Ишь, как садит!» «Что, братцы, наши это или турки?» Задал кто-то вопрос. Кто-то другой ответил что маршанцы не взяли с собой пуш. И действительно, судя по положению и направлению дыма, это не могли быть выстрелы наших орудий. Правее деревни, гораздо ближе, чем орудийные выстрелы, не на возвышенности, а под нею, в долине Лома, застучала ружейная стрельба. Сначала редко, как будто бы рубили лес в несколько топоров, потом все чаще и чаще. Иногда звуки сливались в сплошную трескотню. Я подошел к офицерам нашей роты. И.Н.А. E Наш ротный командир говорил другому офицеру, С, что, как ему только сейчас рассказывали, такие перепалки бывают здесь чуть ли не каждый день. «Ну, кажется, дождались дела», — сказал С. «Да, дело это такое. Разве это дело? Засели жители с черкесами в лесу, только беспокоят. А меж тем шальные пули ведь и здесь летают. Не хотел бы я быть убитым таким образом». «Отчего, И, Н. — спросил я. — Да так, что это за сражение? И.Н. — хороший знаток военного ремесла и большой поклонник стратегии и тактики. Он не раз выражал мысль, что если быть убитым, то уж как следует — в правильном бою, а еще лучше — в генеральном сражении. Теперешняя перестрелка ему, видимо, не нравилась. Он беспокойно пощипывал несколько одиноких волосков на своем подбородке и вдруг добродушно и серьезно улыбнувшись сказал «Пойдемте лучше, господа, чай пить». «Самовар готов!» Мы забрались в палатку и уселись чайничать. Стрельба мало-помалу замолкла, и остаток дня и ночь мы провели в совершенном спокойствии. Впрочем, всю ночь мне снились белые клубы дыма и ружейная трескотня. Когда я проснулся, солнце стояло уже высоко. Жара была такая же, как и вчера. Батальон Невского полка, прошедший мимо нас по направлению вчерашних орудийных выстрелов, шел, однако, довольно бодро. Люди чувствовали близость боя. Они, однако, скоро вернулись и, обогнув деревню, вероятно, пошли туда, где вчера была оружейная перестрелка. Сегодня она была слышна хуже, выстрелы удалились от нас. Загремели и пушки. Сначала с нашей стороны, но скоро на высотах с того берега показались белые клубы дыма. Турки привезли артиллерию. Я предложил С пройти в деревню и, взойдя на какую-нибудь крышу, следить за боем. Оттуда было лучше видно хотя минарет мечети был цел и, конечно, был выше всех крыш, но мечеть стояла низко, почти в долине. Поэтому мы взобрались на первую попавшую галерейку черкесского дома, обращенную к месту битвы. Но хотя оно и расстилалось перед нами, ни войск, ни даже дыма ружейного огня не было видно. Смотреть было решительно нечего. Мы следили с галереи в маленький садик с абрикосовыми деревьями и белыми акациями. В нем все было в порядке, как будто бы еще вчера хозяева полили грядки с цветами. Тыквы вились своими цепками стебельками по плетню. Несколько стебелей кукурузы и высоких крысих хвостов с красными колоссями разнообразили пестрый цветник. Мы вошли в дом. Стены были гладко и чисто вымазаны серой глиной. Все было цело. Только очаг, сложенный из кусков черепицы, был проломлен. На полу валялось несколько листов из какой-то писанной мусульманской книги с заглавными украшениями, сделанными золотом и красками. Больше рассматривать было нечего. Мы, выбравшись из лабиринта плетней, вышли на улицу. Денщик Эсва, красный как рак, бежал к нам. «Ваше благородие! Пожалуйте! Уж в ружье стали!» Мы добежали до батальона, и через две минуты я уже шагал в рядах с ружьем на плече. Мы шли к месту вчерашней ружейной перестрелки. Солдаты крестились. Длинный ряд лазаретных фур остановился на дороге, чтобы дать нам пройти, и потянулся вслед за нами. Глава третья. Мы обогнули деревню, спустились в минуту по мостику, перекинутому через ручей. Дорога шла слегка в гору, по молоденькому лесу. Деревья кизила, все красные от множества плодов, мешались с терном. Дорога была узкая. Не более четырех человек могло идти по ней рядом. Право от нее в кустах были выкопаны ложементы, приготовленные на случай нападения турок на Папкиой. Мы приостановились и дали пройти какому-то полку. Это был Невский полк. Целый день бывший в огне и возвращавшийся в лагерь, так как он расстрелял все патроны. Сколько помнится, убитых и раненых в этот день у невцев было мало. Они шли измученные, усталые, но весело и оживленно. Вы чего ж, землячки, на попятной? Спрашивали мы невских солдатиков. Некоторые молча открывали пустые сумки, другие отвечали, что патронов да нет, что их сменили софийцы, которые пошли вперед, и турки подались. «Эх вы! Чего их вы? Вот ты поди-ка сам два дня не евши, да и патронов нет. Солдат без патронов, трубка без табаку», — сказал Невский солдат, набивая трубку. «Поворачивай назад. Коли бы они на нас лезли, а то, как они постреливают, и мы постреливаем, пустое дело. Дайте землячок прикурить». Он прикурил и побежал догонять свою роту. Рысью пронеслась по дороге батарея. За нею пошли и мы. Солнце садилось, все зарумянилось. Мы спустились в лощину, где тек маленький ручеек. Десяток гигантских черных тополей, будто бы крышей, закрывал место, где мы снова остановились. Лазаретные полоски расположились в несколько рядов. Доктора, фельдшера и санитары суетились и приготавливались к перевязке. Пушечные выстрелы гремели невдалеке. Удары становились все чаще и чаще. Еще два батальона прошли мимо нас вперед. Мы, вероятно, были оставлены для резерва. Нас отвели в сторону. Люди составили ружья и улеглись на земле, покрытой мягкой душистой мятой. Я лежал на спине и смотрел сквозь ветви на потемневшее небо. Гигантские шесть обхватов стволы уходили вверх, ветвились, переплетались. Только кое-где выглядывала звездочка на черном-синем небе. И далеко-далеко казалась она на дне какой-то бездны, и мирно посматривала оттуда. А выстрелы гремели и гремели. Вершины деревьев на мгновение озарялись красным светом, и потом казались еще страшнее и мрачнее. Ружейного огня не было слышно. Вероятно, совершалось то, что на военном языке так скверно называется артиллерийскую подготовку атаки. Я лежал и почти дремал. Около меня солдаты тихо и сдержанно разговаривали. Теперь припоминаю странное обстоятельство, не могшее в то время обратить на себя мое внимание. Никто ни словом не намекнул, не вспомнил, что у него есть другой мир, родина, родные, друзья. Как будто все забыли свою прежнюю жизнь. Говорили об этих грозных пушечных выстрелах, о том, зачем отошли нефцы и от чего не подвезли патронов. О том, сколько может быть турок и кто дерется с нашей стороны. Только ли три полка? Невский, Софийский и Болховский. Или обе дивизии. Да может, браться еще один подоспеет, Начесали бы мы ему зубы. Ну, рассказывай, начесали. Кто его знает? Может, он всю силу вывел. Нам бы его попридержать. И тот, ладно, больше с нас не спросит. И то правда. Наступать, говорят, невелено. Кто тебе говорил? Иванов, писарь из штаба. Он земляк мне. Знает он, твой Иванов. С сомнением говорил солдат. Верхушки тополей побледнели. Листья осеребрились и заблестели мягким отражением лунного света. Луна взошла. Но нам ее не было видно, так как мы лежали на дне оврага. Все-таки стало немного светлее. На краю оврага показался верховой офицер. Он отчаянно кричал. «Патронные ящики Софийского полка, давай!» Но ящики стояли по ту сторону оврага, и звук его голоса, несмотря на крайнее напряжение, не доходил до ездовых кто-то из нашего начальства крикнул «Передать дальше!». И началось что-то вроде того, что музыканты называют фугою. Один кричал «Патронные ящики давай!». Другой начинал ту же фразу, когда первый выкрикивал «Ящики!», а третий, когда второй кончал «Патронные!». Как бы то и ни было, дремавшие ездовые проснулись, и, ударив по лошадям, скач перенеслись через овраг. Через десять минут началась оружейная стрельба. Ухо, сначала чутко прислушивавшееся к каждому выстрелу, утомилось. Да и сон клонил. Скоро выстрелы слились в какой-то неясный шум, как будто бы шум падающей воды. Потом смолк и он. Я уснул. «Вставать!» — звучный голос нашего батальонного командира разбудил меня. Все поднимались, потягивались, перекидывали через плечо шинели, только что служившие изголовьем. В ружье орудия не умолкали. Мы выбрались из врага и пошли по широкой дороге, проложенной артиллерией. Огни выстрелов были уже вблизи, звук их делался неприятно силен. В тотчас вслед за огнем, иглой, прорезавшим воздух, слышался громовой удар потом что-то звенело, сверля воздух. Эта наша граната летела на мрачную обрывистую высоту, занятую турками. Артиллеристы беззвучно суетились в орудии и стреляли без перерыва. Иногда два орудия сливали свой рев. И обе гранаты летели вместе. Они лопались на склоне горы, в самой турецкой цепи. Мы шли все вперед и вперед. До высоты было версты две. Ровная и широкая дорога кончилась. Мы вышли в редкий лесок, весь заросший кустами. Трудно было идти, раздвигая Терновник и Карагачи. Да еще в темноте. Но люди даже старательно сохраняли равнение. Показались какие-то камни, плиты, поставленные ребром. Это мусульманское кладбище. Вот настоящие магоментанские монументы. Камень, грубо обсеченный сверху в виде челмы. Но здесь мы остановились. Волна сильно светила и озаряла гору, за которой шел бой. Снизу горы – линия огней, наша цепь. И сверху другая, более густая линия огней, турецкая. Обе эти линии перемешались. Софийцы шли в атаку. Верхние огни вспыхивали все дальше и дальше, все выше и выше но мы недолго могли следить за боем потому что нас отвели куда то в сторону и положили каждую роту отдельно отсюда опять мы увидели огоньки выстрелов звуки их какие то тупые деревянные беспрестанно долетали до нас но скоро стали доходить и не одни звуки с с, -с, -с», «С, -с, -с»! раздавался в воздухе над нами справа и слева пуля закричал кто то ладно лежи помираде долетают действительно Пули были уже на излете. Это всегда слышно по звуку. Пуля близкого выстрела визжит и свистит, а та, которая по и долетает, только шипит, как змея. Пули летели и летели. Рота молчала. Напряженное состояние, невольно явившееся при звуке смерти, ослабело. Все стали думать, что пули только перелетают или безвредно падают на землю. Некоторые, сняв шинели, устраивались уснуть поудобнее. Если только можно удобно уснуть на колеях из засохшей грязи. Держа ружье в руках и под пулями. Задремал я. Тяжела, мучительно была эта дремота. Недалеко от нас, кажется, в седьмой роте. Вдруг заговорили, загомонили. Неси, услышал я. Куда же его неси, перебил кто-то. Конца фразы я не расслышал. И Энн послал узнать, что случилось. Оказалось, что пуля, прилетевшая умирать, Не захотела умирать одна и попала прямо в сердце солдату. Эта смерть произвела скверное, давящее впечатление. Быть убитым, не видя неприятеля, пулей, пролетевшей три тысячи шагов, две версты, казалось всем чем-то роковым, ужасным. Однако мало-помалу все замолчали. Успокоились, начали дремать. Негромкий резкий звук разбудил всех. Пуля пробила обе барабанные кожи. И кто-то нашелся даже пустить по поводу «шкуры барабанной шутку», которая, од... однако, была встречена общим неодобрением. «Нашел время балясничить, угрюмо говорили солдаты. Всем было немного жутко, все чего-то ждали. И вдруг раздался крик. Не от боли, а скорее от испуга. Действительно, пуля попала в патронную сумку солдатика, который бледный и с дрожащим лицом понес показывать ее ротному командиру. И Энн внимательно осмотрел пулю и, заметив, что она четырехлинейного калибра из ружья Пиводи и Мартини, перевел роту в какую-то выемку дороги. Здесь мы, несмотря на свист и шипение, успокоились. На горе раздалось наше «Ура!» Это Софийцы штурмовали гору. Глава четвертая. Я проснулся, когда было еще почти темно. Бока болели невыносимо. Пули летали по-прежнему, но теперь уже очень высоко в воздухе над нами. Огоньков на горе не было видно, но стрельба слышалась часто. «Значит, гора взята, и Софийцы держатся на гребне», — подумал я. Чуть встало солнце. Нас подняли. Солдаты, кряхтя и зевая, вставали. Было холодно. Большинство, продрогнув, тряслось, как в лихорадке. Роты собрались у фонтана, и оба наши батальона, второй и третий, двинулись к горе. В тотчас же, после того, как мы перешли лом по небольшому мостику, дорога пошла в гору. Сначала подъем, хотя и весь покрытый кустами, был сносен, но чем выше мы поднимались, тем круче становилась пакотость, тем уже дорога. Наконец мы были принуждены взбираться поодиночке, иногда подпираясь ружьями. Роты перепутались. Среди нас вместе с офицерами другого батальона очутился наш полковник, с трудом взбиравшийся на высоты. — Вот мучительная гора! — сказал он своему адъютанту. — Как это Софицы умудрились взять ее? — Трудно, ваше высокоблагородие! — промолвил какой-то крохотный солдатик из самой низенькой восьмой роты. Софийцы спускались с горы, так как мы шли им на смену. Измученные бессонной ночью и жаждой, и нервным напряжением они едва брели, ничего не отвечая на наши расспросы. Много ли турок? Силен ли огонь? Только некоторые тихо говорили. — Дай вам, Господи! И как жарит! Наконец мы добрались до вершины горы. В самом конце подъем переходил в совершенно отвесную скалу. Под нею была небольшая площадка, где роты могли построиться в безопасности от выстрелов. Несмотря на то, что трудный подъем, кусты и узкая дорога совершенно перепутали нас, люди разобрались и стали на места чрезвычайно быстро. Пули, перелетая через скалу, визжали над нами пронзительно и крайне неприятно. Здесь, под скалой, было безопасно. Но каково было на ней? Ветви кустов, растущие на гребне, трещали сломанные пулями, иногда несколько листьев сыпалось сверху. Мы двинулись вправо, сначала под обрывом, потом мало-помалу встали вскарабкиваться по одному человеку с камня на камень. Обогнув скалу, мы вылезли совсем наверх и двинулись между густых и высоких кустов. Кто нас вел, не знаю. Все шли по направлению выстрелов, с трудом пробираясь между кустами. Вот, наконец, и узенькая дорожка. Вперед, бегом! Тут уже лежали свежие трупы наших и турок. Навстречу нам уже несли раненых. Солдатик восьмой роты, так смело вступивший в разговор с полковым командиром, брел сам, жалобно воя и придерживая одной рукой другую, из которой ручьем текла кровь. Мы все бежали и бежали, и, наконец, очутились на открытом месте. Наш маленький худощавый майор Ф. уже был на месте и хладнокровно расхаживал по цепи. «Куда идти, господин майор?» — спросил я. Он молча показал сабли налево. Я побежал туда по дороге, раз припавший к земле от гранаты. И Эн медленно прогуливался, пощипывая свои одинокие волоски. «И Эн! закричал я ему. «Я не знаю, где наш полувзвод. Позвольте в первый». «Идите, идите скорее!» — сказал он, поглядывая вдаль на турецкие линии. Однако ни первого, ни второго полувзвода отыскать было невозможно. В лесу все перепутались, а разбиться под пулями и гранатами было поздно. Я улегся за первым попавшимся бугорком земли и начал стрелять. По одну сторону рядом со мной лежал наш капральный, по другую — солдат Софийского полка. «Вы бы ушли, земляк!» — сказал я ему. «Ведь ваш полк спустился!» «Да уж все одно, постоим до конца!» — отвечал он. «Не знаю, как зовут его. Не знаю, даже жив ли он, но всегда буду помнить торжественный тон его голоса. Турецкие стрелки были от нас в шагах восьмистах, так что наши ружья вряд ли делали им большой урон. Кроме того, целый ряд турецких орудий стоял от нас в шагах 1200-1500 и засыпал нашу слабую цепь гранатами. Хотя пули убивают и ранят гораздо больше, но сильнейшее нравственное действие производит гранаты. Я лежал понемногу, постреливал, советуюсь иногда с Павлом Игнатьевичем о высоте прицела и не стрелять ли нам на авось в артиллерию. Пули визжали все чаще и чаще, наконец, отдельных выстрелов вовсе не стало слышно. Все слилось в какое-то жужжание. Гранаты летели, визжа издали, когда они приближались, то уже не визжали, а скрежетали и хлопали, разрываясь и обдавая людей осколками и землею. Я приподнялся посмотреть, что делается у нас в цепи. Лежавшие изредка дико вскрикивали, стоявшие за деревьями и на коленях падали иногда с криком, иногда молча. Гаврила Васильевич только что выступил и, заряжая ружье, повалился ничком. Осколок гранаты ударил ему в пах, вырвав внутренности. Раненые, кто мог, ползали. Большую частью молча. Впрочем, быть может, их крика не было слышно за шумом боя. Я начал стрелять снова. Турки собрались внизу котловины, на другом краю, который стояла их артиллерия, в колонны, и шли на наши цепи в атаку. Прицеливаться стало ближе. Павел Игнатьевич методично заряжал и стрелял. Я также не жалел патронов, потому что целить было удобно. Темные фигуры с красными головами, шедшие на нас, падали, но все-таки шли. Вдруг красноголовые исчезли. Не знаю, неровность ли почвы, или кусты закрыли колонну. Потеряв цель вблизи, я снова стал стрелять вдаль, в массы, стоявшие на дне котловины. И едва успел заметить, что и Павел Игнатьич, и Софийский солдат исчезли. И всей нашей цепи уже не было. Я обернулся назад. Солдаты сбежались в кучки и жарким ружейным огнем встречали наступавших турок. Я был один между нашими и турецкую колонную. Что мне было делать? Не успел этот вопрос мелькнуть в моей голове, как около меня раздалось мое имя. Я опустил глаза. У моих ног лежал Федоров, молоденький солдат нашей роты, побывавший в Петербурге, хвативший цивилизации и выражавшийся почти литературным языком. Теперь он лежал как белый, как эта бумага, из разбитого плеча волною текла кровь. «ВМ, батюшка, дайте пить!» «Унесите, унесите!» — жалобно просил он. Я забыл все — и турок, и пули. Одному мне нечего было и думать поднять рослого Федорова. А из наших никто не решался выскочить на 30 шагов, даже для того, чтобы поднять раненого, несмотря на мои отчаянные вопли. Увидав офицера, молоденького прапорщика С, я начал кричать ему. «ПП, -п, помогите! Никто не идет! Помогите хоть вы! Может быть, Эс и пришел бы, но пуля свалила его!» Я чуть не заплакал. Наконец, два солдата, кажется, нашей роты, кинулись ко мне. Мы взяли Федорова, не перестававшего жалобно повторять «Унесите, голубчики, Христа ради!» Я за ноги, двое за плечи. Тотчас же они опустили его на землю. «Турки! Турки!» — кричали они, убегая. Федоров был мертв. Я обернулся. В двадцати шагах от меня остановилась турецкая колонна, смутившаяся, испугавшаяся наших штыков. Через минуту что-то ударило меня, будто огромным камнем. Я упал. Кровь лилась из ноги струей. Помню, что я вдруг сразу вспомнил все. Родину, родных, друзей. Я радостно подумал, что я еще увижу их. 1877 год.